«Хэтти!» — крикнула Джудит. В ее голосе звучали любовь и тревога. «Слышишь ли ты меня, сестра? Ради бога, отвечай, чтобы я еще раз могла услышать твой голос. Хэтти, милая Хэтти!» «Я здесь, Джудит, здесь, на берегу. Не стоит гнаться за мной, я все равно спрячусь в лесу». «О, Хэтти, что ты делаешь?» Вспомни, что скоро полночь. А по лесу бродят минги и хищные звери. Никто не причинит вреда бедной полоумной девушке, Джудит. Я иду помочь моему отцу и бедному Гарри Непоседи. Их будут мучить и убьют, если никто не позаботится о них. Мы все позаботимся о них. И завтра начнем с индейцами переговоры о выкупе. Вернись обратно, сестра. Верь нам. Мы умнее тебя и сделаем для отца все, что только возможно. Знаю, что вы умнее меня, Джудит, ведь я очень глупа. Но я должна идти к отцу и бедному непоседе, а вы со зверобоем удерживайте замок. Оставьте меня на милость Божию. Бог с нами везде, Хэтти, и на берегу, и в замке. Грешно не надеяться на его милость. Ты ничего не сможешь сделать в темноте. Ты собьешься с дороги в лесу и погибнешь от голода. Бог не допустит, чтобы это случилось с бедной девушкой, которая идет спасать своего отца. Я постараюсь найти дикарей. Вернись только на эту ночь. Утром мы высадим тебя на берег и позволим тебе действовать по-твоему. Ты так говоришь, Джудит, и так ты думаешь, но не сделаешь. Твое сердце арабеет и ты будешь думать только о томагавках и ножах для скальпировки. Кроме того, я хочу сказать индейскому вождю кое-что, и все наши желания исполнятся. Я боюсь, что могу позабыть это, если не скажу тотчас же. Ты увидишь, он позволит отцу уйти, как только услышит мои слова, бедная Хэйти. Что можешь ты сказать свирепому дикарю? Чтобы заставить его отступиться от кровожадных замыслов. Я скажу ему слова, которые напугают его и заставят отпустить нашего отца? Решительно ответила простодушная девушка. Вот увидишь, сестра, он будет послушен как ребенок. А не скажете ли вы мне, Хэтти, что вы собираетесь там говорить? Спросил зверобой. Я хорошо знаю дикарей. И могу представить себе, какие слова способны подействовать на их кровожадную натуру. Ну хорошо! Доверчиво ответила Хэтти, понижая голос. Хорошо, зверобой. Вы, по-видимому, честный и добрый молодой человек, и я вам все скажу: Я не буду говорить ни с одним из дикарей, пока не окажусь лицом к лицу с их главным вождем. Пусть донимают меня расспросами! сколько ему угодно, я ничего не отвечу, а буду только требовать, чтобы меня отвели к самому мудрому и самому старому. Тогда, зверобой, я скажу ему, что Бог не прощает убийства и воровства. Если отец и непоседа отправились за скальпами, то надо платить добром за зло, так приказывает Библия. А кто не исполняет этого, тот будет наказан когда вождь услышит мои слова и поймет, что это истинная правда, как вы полагаете, много ли времени ему понадобится, чтобы отослать отца, меня и непоседу на берег против замка, велев нам идти с миром? Хэти явно торжествуя задала этот вопрос. Затем простодушная девушка залилась смехом, представив себе. Какое впечатление произведут ее слова на слушателей? Зверобой был ошеломлен этим доказательством ее слабоумия. Но Джудит хотела помешать нелепому плану, играя на тех же чувствах, которые его породили. Она поспешно окликнула сестру по имени, как бы собираясь сказать ей что-то очень важное. Но зов этот остался без ответа по треску ветвей и шуршанию листьев, было слышно, что Хетти уже покинула берег и углубилась в лес. Погоня за ней была бы бессмысленна, ибо изловить беглянку в такой темноте и под прикрытием такого густого лиственного покрова было, очевидно, невозможно. Кроме того, сами они ежеминутно рисковали бы попасть в руки врагов.